После отъезда фельдмаршала Миниха Анна Леопольдовна долго не могла найти себе место. Напрасно она хотела приняться за работу с Юлианой, напрасно ходила в комнату к малютке сыну, напрасно бралась за книгу. Книга просто валилась у нее из рук. В комнате сына ей не сиделась. Но несмотря на это ее беспокойство, И ее лицо как-то особенно светилось в этот день внутренним, скрытым довольством, и глаза блестели незнакомым для ее окружающих лукавством. Щеки разгорелись слегка, и она все время была необыкновенно суетлива и разговорчива. И даже когда ее муж, заикаясь, стал приставать к ней, серьезно нахмурив брови о том, что Гер, Гер, герцог его обиби Она сама, поняв, что он хочет сказать, добавила, обижает и против обыкновения не рассердилась. Юлиана несколько раз приглядывалась к ней, как бы без слов говоря, вот если бы ты всегда была такой. А мамка сообщила свои наблюдения в девичий, что тот следующий человек, который разговаривал с принцессой, действительно следующий, потому что, видимо, помог. Князь Борис Чирыков-Ордынский, не на шутку принявшийся за дело, не пожелал упустить ни малейшего случая, который мог бы принести ему пользу. Найдя отцовские деньги, он стал внимательнее относиться ко всему, что осталось в старом доме его отца. И, вспомнив про бюро, которое ломали, когда пришли арестовывать его, опять ночью пробрался с Даниловым в дом. Там, не стесняясь, со свечой он распоряжался так, что снова соседи в щели окон старого дома видели свет и, объятые суеверным страхом, крестились и засовывали головы под подушки. Чирыков-Ордынский вытащил из бюро все оставшиеся там бумаги и перенес их в тайник. «Нет! Какова шельма!» – сказал Данилов, вспомнив про Иволгина при виде бюро – «Как же, князенька, так его и повели!» Он все еще не мог опомниться после рассказа князя, когда тот вернулся из дворца, о том, как Иволгин, очевидно, хотел выдать его и кричал на улице солдатам, чтобы они схватили Чирыкова. В первую минуту, когда князь Борис услыхал тогда этот крик Иволгина, он, кажется, первый раз в жизни испугался». Действительно, положение было очень опасное. Когда он тогда остался на месте, не двинулся и не шелохнулся, он и сам не знал, но, конечно, бросься он бежать, за ним погнались бы, и все бы пропало. Его спасло то хладнокровие, которое люди считали в нем беспечностью, а он видел, как солдаты зажали и Иволгину рот. «А, ну его!» – ответил он Данилову и принялся разбирать бумаги. В этих бумагах князь Борис сразу наткнулся на интересную для себя вещь. Это была маленькая записочка, на которой рукою его отца было написано, что такого-то месяца, числа и года взято у барона Андрея Ивановича Астермана наличными деньгами 50 целковых. Князь Борис сейчас же сообразил, что это был тот самый барон Остерман, который впоследствии получил графское достоинство и был теперь сильным человеком, занимая должность канцлера. Он знал о графе Остермане очень многое теперь по рассказу Наташи и в особенности потому, что говорил Иволгин в первые дни пребывания своего в тайнике. «Остерман...» Умевший удержаться в продолжении стольких лет при дворе, в то время как многие не только впадали в немилость, но даже бывали сосланы и казнены, был хитрый, осмотрительный старик, который умел вести не только дела государственные, но и собственные». Он был спокоен за себя, этот старик, знавший всегда обо всем, что делалось за границей, в России, в Петербурге, а главное – во дворце, хотя редко сам выходил из дома, сидел больной в своем кресле и выдавал себя чуть ли не за умирающего». При малейшем усложнении дворцовых обстоятельств он немедленно садился в свое кресло, на котором носили его. Но о том, что делается, он знал через людей, приходивших к нему с заднего крыльца. И у него в кабинете имелась маленькая дверь, куда входили и выходили его глаза и уши, посредством которых он видел и слышал все, что делалось в столице». Герцог знал об этом, и среди шпионов Остермана были шпионы Бероновские, а в числе их хаживал и Иволгин к Остерману, разумеется, скрывая от него, что находится на службе у герцога. Но никогда граф Остерман ни одним словом не проговорился, и никоим образом нельзя было заметить желание интриговать против герцога. Напротив... Он всегда перед Иволгиным был самым ярым сторонником Берона. Для шпионов у Остермана существовал особый условный знак для пропуска, который был известен теперь князю Борису от Иволгина. Чирыков-Ордынский решил уже, что необходимо вернуть Остерману его 50 целковых, и сомневался только, Как это сделать? Войти ли Костерману через маленькую дверь, воспользовавшись известным ему через Иволгина знаком, или князь решил, что лучше явиться прямо и велел на завтра похлопотать Данилову о наемной карете, той самой, которую нанимал он, когда ездили к Наташе. На другой день в этой карете Чирыков-Ордынский с Даниловым в его ливрее на Козлах подъехал к дому графа Остермана. Данилов также энергично, смело и громко провозгласил имя князя Чирыкова-Ордынского в сенях у Остермана, как сделал это и в Олуньевском доме. И у Остермана лакеи побежали докладывать, услыхав звучное титулованное имя и увидав внушительный рост Данилова и его новую с иголочки ливрею. Но все-таки здесь Остерман был слишком важным лицом. Не сразу впустили князя Бориса. К Данилову вышел старый дворецкий. Несмотря на то, что князь все сидел в карете, долго расспрашивал, какой это князь Чарыков-Ордынской, да кто он и что он. Данилов храбро отвечал, что его сиятельство изволил недавно лишь приехать в Петербург и имеет до графа Ивана Андреевича настоятельное и личное дело. Дворецкий, видимо, убедился и ушел, попросив подождать. Через несколько времени он вернулся и заявил, что граф просит пожаловать». Князь Борис вылез из кареты, отдал свой плащ на руки Данилову и стал подниматься по лестнице вслед за дворецким. Дом Остермана был большой, каменный. Двухэтажный, в двенадцать окон по главному фасаду, на котором был сделан выступ с четырьмя большими круглыми окнами под высокой черепичную крышей. Из синей вела наверх широкая лестница в два схода полукругом. Поднимаясь по этой лестнице, князь Борис невольно заметил, какая огромная была разница между щегольским чистеньким и уютным домом, где жила его Наташа, и этими хоромами графа Остермана, запущенными и загрязненными до того, что Чирыков мог поручиться, что в тайнике у него куда было чище. У Остермана был даже зал с запыленными зеркалами и люстрой в пыльном чехле. Дворецкий провел князя через этот зал, затем еще через несколько комнат, подошел к затворенной двери и, растворив ее, пропустил князя Бориса. Черыхов вошел в большую комнату, тускло освещенную сквозь грязные стекла окон сумерками петербургского дня. В первую минуту ему показалось, что в ней нет никого. Перед письменным столом стояло покойное кресло с откинутым теплым одеялом у ног. Видимо, Остерман только что сидел здесь, встал и, вероятно, вышел. Князь Борис огляделся. У камина копошился грязненький старичок, поправляя кочергою огонь. Князь Борис посмотрел на него и стал ждать Остермана. Прошло несколько времени. Князь Борис начал сомневаться, не следует ли ему идти еще куда-нибудь, чтобы увидеть Остермана. Попробовал кашлянуть но на его кашель никто не обратил внимания. Тогда он сам обратился к старику и спросил очень ласково, не знает ли он, выйдет к нему граф или нет. А вам какого графа нужно? Спросил старичок, оставаясь по-прежнему заниматься своим делом. Князь Борис ответил графа Остермана. Старик поднялся, обернулся и проговорил. Граф «Остерман, я сам и есть Черехов Чирыков-Ордынский с удивлением смотрел на странного старика, стоявшего перед ним в выцветшем малиновом суконном кафтанчике на лисьем меху, вытертым и вылезшим в стоптанных туфлях, завернувшимися и спустившимися грязными чулками. Он смотрел на него, как бы не веря глазам, что перед ним действительно стоит канцлер русской империи. Вид этого сановника сильно напомнил ему его собственную неряшливость и отчаянное одеяние в былое время его скитаний и бродяжничества. «На, что ж, государь мой, чем могу вам служить и какое до меня прикосновение имеете? Как зовут-то?» Князь Борис поклонился и почтительно ответил. «Князь Борис Андреевич Чурыков-Ордынский». Остерман оглядел его с ног до головы. Потом, как бы раздумывая и припоминая что-то, поглядел в сторону и не спеша ответил. так -с. ну, прошу садиться. Он короткими старческими шагами с видимым трудом подошел к креслу у письменного стола, закутал ноги в одеяло и показал князю Борису на стул против себя, предлагая ему сесть, после чего сказал «Ваш слуга». Чирыков чувствовал себя совершенно легко и свободно, потому что дело, по которому он явился к Остерману, не касалось какой-нибудь просьбы или какого-нибудь искания. Но, напротив, если от посещения его кто и получал выгоду, то именно сам Остерман. «Я к вашему сиятельству явился по делу. Совершенно случайно нашел я запись», Моего отца, по которой он, оказывается, должен вам 50 целковых. Мне? <свят> Позвольте. Когда же это было? Как звали вашего батюшку? Череков назвал имя отца. Князь Андрей Николаевич? О, вот она что. Так вы его сынок будете. Как же помню и его старческое лицо все так и осветилось улыбкой. Видно было, что воспоминание о старом князе Чирыкове-Ордынском было для него приятным воспоминанием. «Как же! Помню! Только как это давно было! Знал я вашего батюшку, знал! Медведь на органах! Так в шутку прозывали его! Так вы говорите, запись нашли?» Князь Борис вынул записку отца и показал ее Остерману. М -м, так, помню. Теперь эти 50 целковых помню. Он у меня присылал просить их, в карты он играл, кажется. Я, собственно, не охотник. До таких удовольствий не поощрял бы их. Но вашему батюшке отказать не смог. И знаете почему это? К сожалению. «Не могу догадаться, ваше сиятельство».